Глава пятьдесят шестая После ночи, наполненной скорее кошмарами, чем снами, я приехала к узкому кирпичному таунхаусу, выкрашенному в красивый зеленовато-голубой цвет. Он расположился между пыльным музыкальным магазином и многоквартирным домом с провисшими кондиционерами. Я выбросила пустой стаканчик из-под кофе в мусорное ведро, вытерла с пальцев крошки пончика и позвонила в дверь рядом с золотистой табличкой с надписью «Хадсон и Минц» «Семейное право». Никаких шикарных многоэтажек для этой тройки и ее помощника, молодого юриста с однозначным баллом. Представив себе его низкое число, я решила, что Барбара не может быть настолько плоха, если ее помощник так праведен. Дверь открыла женщина в элегантном темно-синем платье, туфлях на шпильках и, и с седым бобом на голове. Ее бифокальные очки сползли на кончик носа, когда она посмотрела на меня. «Добро пожаловать в Хадсон и Минц. У вас назначена встреча? Нет, но я в очень затруднительном положении, и миссис Хадсон, очевидно, может помочь мне выбраться из него. Миссис Хадсон будет только через час, у нее плотный график, но вы можете присесть в зоне ожидания. Спасибо». Женщина провела меня в небольшую уютную комнату кремового цвета с большим стеклянным столом, заваленным брошюрами с различными темами: от безопасного секса до усыновления и спреев для носа от аллергии. Секретарь покинула помещение, а через минуту вернулась с пластиковым планшетом. Не могли бы вы заполнить эту анкету? Я взяла предложенный планшет и прочитала двухстраничную анкету. Пожилая женщина секунду наблюдала за мной, а затем велела принести заполненный лист в её кабинет в другом конце коридора. Вопросы были немного странными, но ничего такого, что вызывало бы тревогу. Никаких "можете ли вы создать бомбу?" или "как вы относитесь к пыткам по шкале от 1 до 10?". Они были скорее следующего содержания: "Есть ли у вас ещё живые родственники?" Состоите ли вы в настоящее время в отношениях? Когда в последний раз общались с возлюбленным? Употребляете ли наркотики? Беременны ли вы в настоящее время? Почему мы должны взять ваше дело на безвозмездной основе? Я читала статьи о благотворительности Хадсон и Минц. Большинство их клиентов либо подростки, сбежавшие из дома, либо женщины в неудачном браке. Однако у Хадсон должна быть и тёмная сторона. Я думаю, что она делала вид, будто её помощь безвозмездна, но на самом деле заставляла клиентов оплачивать её услуги другим способом, каким-то незаконным способом, который её партнёр не замечал, поскольку его душа так чиста. Когда я передала секретарю планшет, в здание вошёл мужчина в вельветовых брюках коричневого цвета и синей рубашке с пятном от зубной пасты на воротнике. Запустив пальцы в нечёсаные волосы, Он одарил меня быстрой, немного взволнованной улыбкой, будто он буквально скатился с кровати и шлёпнулся на половице. «Доброе утро, Гриф», — сказала секретарь. «Твоя девятичасовая только что позвонила и предупредила, что опоздает на десять минут». «Отлично». Его волосы снова упали на глаза. «Великолепно. Просто отправь её ко мне, когда она придёт». Бросив ещё одну мимолётную улыбку в мою сторону, Он поднялся по лестнице в то место, где, по моему предположению, находились их с Барбарой кабинеты, поскольку вестибюль был тесноват. Я прочитала все брошюры от корки до корки, когда в дверях появилась блондинка в тёмных джинсах, белой льняной рубашке и ковбойских сапогах, и просмотрела заполненную мной анкету. Здравствуйте, Селеста. Я Барбара. Улыбка создала множество глубоких морщин на её лице. Мэйзи сказала, что у вас не назначена встреча. Я встала. Извините. Нет. Вы не могли бы меня принять? У меня только что отменилась запись, так что, думаю, сегодня ваш счастливый день. Пойдёмте со мной. Мы поговорим в моём кабинете. Она жестом указала на дверь в дальнем конце фойе, которая, как я думала, вела в ванную или кладовую. Я проследовала за ней. Разумеется, дверь вела в подвал, но он не был жутким. Совсем наоборот. Он оказался по-домашнему уютным, оформленным в бежевых и кремовых тонах, с ярким освещением и настенными стеллажами, заставленными книгами по юриспруденции. Барбара жестом указала на один из стульев, а затем облокотилась на стол, свободно обхватив его край руками. Итак, чем я могу вам помочь? На её лице не было заметно макияжа, а под ногтями крови. Да, я проверила. В конце концов, она находилась в небесной системе 400 месяцев. Возможно, она не провела все 33 года в качестве тройки, но всё же. Я перекинула пальто через спинку стула и села. Слышала, что вы берётесь за работу на безвозмездной основе, и мне интересно, есть ли здесь какой-то подвох? по двоих. Ваше время кажется столь щедрым даром, и, наверное, я боюсь, что в итоге получу неприятный сюрприз. Её брови сошлись вместе. Вы имеете в виду скрытые платежи? Да. Я оглядела комнату в поисках кирпичиков белого порошка или пачек денег, но ничего не нашла. Почему ишимы не могут давать больше описаний? Почему бы вам для начала не рассказать мне, в чём вам нужна моя помощь? Хм. Некоторое время я жила сама по себе, но потом связалась с одним парнем, который в итоге угодил в неприятности, и ему пришлось вернуться домой. Его семья, они очень строгие, поэтому практически заперли его, а я пытаюсь освободить его, но уговоры не действуют, поэтому я подумала, что, возможно, судебный иск мог бы помочь ему выбраться. «Ваш парень несовершеннолетний?» «Нет». Она сцепила руки вместе, почти ослепив меня своим огромным кольцом. «Тогда я не уверена, что подхожу для этой работы. Мне больше не к кому обратиться, миссис Хадсон». Она взглянула на анкету на столе. «У вас никого нет? Даже близкого друга, кто мог бы помочь?» Я покачала головой, надеясь, что и шимы не сочтут мою шараду ложью и не выдернут перо. Технически во всём, что я сказала, присутствовала правда. Она вздохнула. Хорошо. Что ж, позвольте мне подумать о вашем деле. Если я решу, что оно мне подходит, я позвоню вам позже в течение дня. Она протянула руку, и я пожала её. Я всё ждала, что что-то произойдёт. Ничто ужасное, что объяснило бы, почему эта дама тройка. Она провела меня обратно по лестнице, открыла дверь и с тёплой улыбкой и лёгким взмахом руки отправила меня прочь. Когда я стояла на улице перед зданием Хадсона-Минс, адреналин, вызванный выбором тройки, исчез, и моё настроение постепенно оборачивалось отчаянием. Что если она не перезвонит мне? А если перезвонит но только для того, чтобы сказать, что не возьмётся за моё дело. Грешников не всегда легко прочесть, но ни один не озадачивал меня так сильно, как Барбара Хадсон. Я зашагала по улице, решив попробовать ещё раз, даже если она мне откажет. Возможно, ключ к разгадке злобной стороны её натуры заключался в том, чтобы раздражать её до тех пор, пока порок не вырвется наружу. Так что я ждала Убивая часы, бродила по окрестностям, покупала подарки для Наи: красочную одежду, милые ободки и блестящие заколки, бирюзового единорога с золотым рогом и книги с красивыми рисунками и соответствующими историями. Я стояла у кассы книжного магазина, когда мой телефон наконец зазвонил, высветив неизвестный номер. Я переложила все покупки в одну руку и ответила. Алло? «Селеста? Это Барбара». Сердце волнительно забилось. «И так я подумала. Я не считаю, что подойду для этой работы. Однако я задержала дыхание. Гриф, мой помощник, очень умный и преданный делу человек. Если вы заинтересованы, я с удовольствием направлю вас к нему. Хотите, чтобы я это сделала?» «Нет, нет и нет. Мне нужна ты, а не он». Это очень мило с вашей стороны. Но я не буду чувствовать себя комфортно, работая с мужчиной над этим вопросом. Могу заверить, что вам не о чем беспокоиться. Бумаги зашуршали на её столе. В любом случае, я буду у себя в офисе до 6 вечера. Если вы передумаете, просто перезвоните по номеру нашей компании и попросите Мэйзи соединить вас со мной. От разочарования мои пальцы сильнее сжали телефон. Хорошо. Спасибо, что перезвонили. Как только звонок завершился, я бросила большую упаковку жареных орехов на свои покупки, расплатилась, затем вернулась к синему зданию и села на крыльцо напротив. Начал падать снег. Он припорошил тротуар как сахарная глазурь. Я прочитала все книжки с картинками, которые купила на Ие, время от времени поглядывая вверх. В те 30 ушла секретарша, а через пару минут за ней последовал Гриф. Свет всё ещё горел, и я подумала, что Барбара до сих пор на месте. Я стряхнула снег с бёдер и перешла улицу. Уже собиралась позвонить, когда дверь открылась, и на пороге появился мужчина с сальными чёрными волосами, собранными в хвост. Он смотрел на меня, застёгивая молнию на кожаной куртке. Могу я вам помочь? Я надеялась переговорить с миссис Хатсон, пока она не ушла. Она занята. Это займёт всего минуту. Его глаза размером с булавку взглянули на пушистого единорога, выглядывающего из моей сумки с покупками, затем снова на меня. Подождите здесь. Можно я подожду внутри? На улице очень холодно. Он отошёл в сторону, чтобы пропустить меня. бросив на меня взгляд, который заставил порадоваться, что я предусмотрительно взяла с собой перцовый баллончик. Не то чтобы это спасло меня в прошлый раз, но помогло немного. Когда он направился к двери в подвал, я поставила пакеты с покупками на пол и переложила баллончик из сумки в карман пальто. Мгновение спустя он вернулся с моей грешницей. Селеста выдавила моё имя Барбара, Я явно недовольна тем, что я снова здесь. Вы вернулись. Мне не нужны услуги вашего помощника. Мне нужны вы, миссис Хадсон. Её взгляд упал на мои пакеты с покупками, и я увидела, как закрутились шестерёнки в её голове. Я утверждала, что у меня никого нет, и всё же я здесь с плюшевыми игрушками и детской одеждой. Я думаю, совместная работа может быть взаимовыгодной. Открой мне свой шкаф. Покажи скелеты. Ну же. Взгляд её карих глаз вернулся к моему лицу. Что думаешь, Фред? Почему так важно, что он думает, спросила я? Потому что Фред мой бывший муж. Бывший муж? Я попыталась вспомнить, читала ли о нём в одной из многочисленных статей, которые нашла о Барбаре. Но его имя не всколыхнуло никаких тревог. Фред склонил голову на бок. «Она не похожа на беглянку». «Все потому, что она не беглянка», — сказала Барбара. Но недавно она потеряла своего единственного живого родственника, Мюриэль Моро. «Вы искали информацию обо мне?» Я облизнула губы, скользя указательным пальцем по головке спрея. «Вы же не думаете, что я возьмусь за дело того, кого не проверила?» Она кивнула на пакеты с покупками. Я также знаю, что вы учитесь в Колумбийском университете и у вас нет детей. Так кто же счастливый получатель всех этих игрушек? Мой разум пытался найти объяснение, которое не стоило бы мне неперьев ни, ни этой миссии. Маленькая девочка, которая растёт в том же детском доме, где прошло моё детство. Я приготовилась к потере пера, но этого не произошло. Как великодушно с вашей стороны. Послушайте, Вы не обязаны брать меня на бесплатной основе. Я вообще не обязана с вами работать. Она повернулась и направилась к своему подвальному офису. Фред, пожалуйста, проводи девушку. Я знаю о ваших тёмных делах и хочу помочь, отчаянно выпалила я. Она остановилась, затем оглянулась через плечо. Мои тёмные дела? она рассмеялась, но я знала, что за дело заживое. потому что смех звучал немного искусственно не говоря уже о том что её бывший муж нахмурился я не имею ни малейшего представления о чём вы говорите неужели он не знал чем занималась его бывшая жена или может быть знал и именно поэтому они развелись моё сердцебиение ускорилось думаю имеете она больше не смеялась фред обощи её Мужчина налетел на меня быстрее, чем муха на навоз. Я не враг, я просто пришла помочь. Я отмахнулась от его рук, но он сжал оба моих запястья в один огромный волосатый кулак, затем распахнул моё пальто и провёл месистой ладонью по телу, вероятно, в поисках жучка или оружия. Когда его назоеливая рука опустилась в карманы пальто, улыбка скривила его квадратное лицо. Он достал мой перцовый баллончик. И бросил его Барбаре. Затем покопался в моей сумке, вытащил телефон и швырнул его на пол. Хруст стекла под его ботинком заставил меня зарычать. Ох, если бы у меня был ангельский огонь. Что бы я с ним сделала? Лучше не кусайся, усмехнулся он, затем обхватил меня за плечи и развернул, прижав спиной к себе. Потому что я кусаюсь в ответ. Его зубы коснулись моего уха, и всё моё тело пронзила дрожь. Когда Барбара подошла ко мне, я держала голову высоко поднятой. Тяжесть моих невидимых костей крыльев напоминала, что я буду в безопасности, независимо от того, что эти два психопата для меня приготовили. Она очертила кончиком пальца форму моего лица. Люди невероятны. Ты даёшь им шанс уйти? «А они его не принимают». «Я не приняла его, потому что, как вы и сказали, люди невероятны. Даже если они совершают ужасные поступки, они способны измениться». Она склонила голову на бок. «Возможно, способны. Но желают ли?» «Вот в чем вопрос». «Вы желаете измениться, миссис Хадсон?» «Зависит от обстоятельств». «Что вы предлагаете?» «Искупление». Её губы скривились, от чего по коже поползли морщинки. Искупление? Какая же вы милая, Селеста Маро. Милая и очень наивная. Я вздрогнула. То, что я молода, не значит, что наивна. Наивность не недостаток. Боже, как бы мне хотелось быть наивной, но стоит сделать один неверный поворот, И вдруг, сколько бы правильных шагов ты ни совершил, ты просто не можешь выбраться из канавы. И тогда приходится извлекать максимум пользы из того, что находишься в ней. Я могу помочь вам выбраться из вашей канавы. Женщина находилась опасно близко. Так близко, что я могла учуять запах еды, которую она съела за обедом. Но видишь ли, Селеста, мне моя канава по душе. Ана откинула купол своего золотого кольца, и в нём сверкнула игла. Фред наклонил мою голову в сторону, обнажив шею. "Не надо", закричала я. "Не делайте мне больно. Я пойду по своей воле". Барбара погладила меня по коже дважды. "Я не могу рисковать тем, что ты увидишь, куда мы идём. Я буду держать глаза закрытыми". "Конечно, будешь". Она захихикала и ввела иглу мне в шею. Я зашипела от резкого укола. Она пошатнулась. Или, может быть, это я? Земля дрогнула, расплавилась, и я растворилась прямо в ней.